Игрушки мертвой скончалась маленькая Мэри. И гроб был узким до того, что как футляр скрипичный в двери под мышкой вынесли его. Ребенка свалино наследство на пол. На коврик, на матрац, Обвиснув вечный спутник детства, Лежит облупленный паяц, И кукла только из за палки, Что в ней запрятано, Бодрей, Как слезы на картоне жалкий, Струяс. Из бисерных очей. И возле кухни позабытой, Где лаковых тарелок ряд, Имеет вид совсем убитый Бумажных горсточка солдат. И музыкальная шкатулка Молчит, но если заведут Ее опять, То странно гулка, в ней вздохи грустные растут. Ах, слышно головокружение в мотиве «Мамочка, не тыль!» Печальная, как погребение звенит уланская кадриль. Как больно сердце замирает, и слезы катятся, Когда донная мобеле вздыхает и затихает навсегда, И, погружаясь в сон недужный, Все спрашиваешь, неужели? Игрушки ангелам ненужны, И гроб обидел колыбель.